СКРЫТОЕ УПРАВЛЕНИЕ Кто не умеет скрывать, тот не умеет управлять. Людвиг 11. Попытки влиять на человека, группу людей и иные человеческие общности нередко натыкаются на их сопротивление. В этом случае перед инициатором влияния возникает следующая альтернатива. Попытаться заставить адресата выполнить требуемое, то есть сломить сопротивление адресата – открытое управление. Замаскировать управляющее воздействие так, чтобы оно не вызывало возражения адресата – скрытое управление. Заставить может только человек, облеченный властью. Для другого это неминуемо закончится провалом, после которого скрыто управлять будет затруднительно, поскольку намерение разгадано и адресат настороже. К скрытому управлению необходимо прибегать тогда, когда предвидится сопротивление. В этом случае сразу делается ставка на скрытость воздействия. Такая стратегия, в частности, подходит для воздействия на влиятельных людей. Фактически в каждой общности – семья, трудовой коллектив и так далее – есть люди, которые успешно влияют на других, причем те зачастую не замечают никакого воздействия. Практика показала, что наиболее эффективно влияние, осуществляемое посредством скрытого управления. Оно принципиально отличается от открытого управления. При открытом управлении его цель доводится до адресата. Скрытым управлением мы называем такое управляющее воздействие инициатора на адресата – при котором цель управления скрывается. Инициатор сообщает адресату такую информацию, исходя из которой адресат сам принимает решение, выполняет действие, запланированное инициатором. Скрытое управление нередко преследует вполне благородные цели. В первую очередь это относится к психотерапевтической и психокоррекционной работе, а также к процессу воспитания. Например, родитель не отдает приказы, а незаметно и безболезненно управляет ребенком, ненавязчиво побуждая к полезным для него действиям, касающимся его здоровья, отношения к учебе, труду, к его взаимоотношениям с окружающими и так далее. Еще один пример – Женщина с помощью женских хитростей скрыто управляет мужчиной, помогая ему избавиться от вредных привычек, злоупотребления алкоголем, курения, уклонения от домашних дел и так далее. Во всех подобных случаях можно только приветствовать скрытое управление. Судя по опыту, зачастую подчиненные положительно воспринимают ненасильственные методы скрытого управления, применяемые руководством. Важно, что при таком скрытом управлении адресат влияния сохраняет свое достоинство и осознание собственной свободы. Такое управление, естественно, считать созидательным, поскольку при нем выигрыши оказываются обе взаимодействующие стороны».